Глава двадцатая. Тайные, явные и неявные. На следующий день после памятной беседы с экономкой леди Авертина, кликнув Тиану, сказала: «Я не перестаю удивляться, дорогая Тин, как вы добились того, что Сайране, говоря о вас, чуть ли не поет от восторга. Здесь же была его милость. Он нежно держал супругу за руку.» Я никак этого не добивалась, Миледи. Она опустила взгляд. Но мы с Синой родились почти по соседству. У нас не мало общего и есть о чем поговорить. Много общего с Сайране? Рассмеялась Ивертина. Да вы раньше в глаза ее не видели. Мне кажется, что у вас есть амулет, вызывающий расположение людей. Ведь не успев здесь появиться, вы уже поразили нас своими успехами, начав с лорда Валентана. Если так хойру надо проверить, нет ли там побочных свойств. У меня нет такого амулета, тихо сказала Тиана. Я слышал, моя дорогая, у некоторых женщин такой амулет с рождения растворён в крови. С улыбкой заметил Герцог. От того малейшей их усилия приносят прекрасные результаты. Тиана Искоса взглянула на его милость. После слов герцогини ей было непонятно, хорошее имеет в виду герцог или плохое. Нет, кажется, на этот раз он откровенно встал на её сторону. И в его взгляде, обращённом к жене, затаилось умело скрытое раздражение. И всё же хотела бы я иметь такой амулет, продолжала своё герцогиня, чтобы тоже очаровать и моего супруга, и половину мужчин в Нивере, не говоря уж про его величество. Вам не поможет авертина, вставила леди Уна, которая, оказывается, тоже подошла. Я хочу сказать, что у вас то уж точно есть врождённая стойкость ко всем амулетам на свете. Да и зачем бы? Вы и так красивее всех. Тин, я хотела попросить вас меня нарисовать. Вы ведь можете нарисовать меня с Клайдом вдвоем. И она с вызовом посмотрела на невестку, потом на брата. Дорогая, это дурная примета. Жениха и невесту вместе не рисуют. Шутливо заметила Тиана, за что герцогиня тут же наградила ее мрачным взглядом. Лорда Клайда не следует называть женихом Унетин, заметил Герцаг. Помолвка отменена королём. Сестра герцога сыя любовью к младшему Каридану была одна против всех, и Тиана ей сочувствовала, но сделать похожего ничего было нельзя. Вот бы сбежать и пожениться тайно, буркнула Уна, когда они отошли от герцогской четы. Тин, я так мечтаю, чтобы что-нибудь случилось. Пусть случится что-то ужасное. Такое такое, чтобы никто особенно не пострадал, но нам с Клайдом разрешили пожениться. Уна, нам только ужасного не хватало, вздохнула Тьяна. Но я очень хочу, чтобы вы поженились. Если бы можно было вам помочь, то есть, если что, я могу на вас рассчитывать. Не ловите на слове, но я не предам вас и всегда постараюсь помочь. Мгм, кивнула Уна. Вы как Авертина, да? Как Авертина? Тьяна даже растерялась, остановилась. А что у нас общего по вашему? Она именно такая. Не предаст, но еще подумает, в чем помогать, а в чем нет. И она считает, что я должна ехать в Кандрию. Уна. Объясните мне, почему Авертина так ненавидит Валентина? Решилась спросить Тиана, почему она так себя ведёт. Ненавидит? удивлённо повторила девушка. Ну, Тин, почему сразу ненавидит? А, то, что она говорит про него. Просто не обращайте внимания, вот и всё. Она ведь в последнее время вообще о нём не говорит. Но я не собираюсь это молча выслушивать. возразил Тьяна и не могу не обращать внимания и вы ведь помнится да да но она тогда что-то перегнула палку да и вы замечательно ее отбрили унахихикнула Тин все знают что это вроде шутки ну разве что те кто слышат впервые и верят как и вы на это и было рассчитано развлечься при Кайре не она конечно такого не позволяет и пред других строгих господах только может поболтать в кругу дам, которые и так понимают, что к чему. Валентин тоже с ней не церемонится. Однажды кинул в воду, когда она при нём стала извить. И что тут мог сделать Кайран? Только не говорите никому, что я вам сказала. Хорошо. Тиана против воли улыбнулась, потому что представить себе вымокшую авертину оказалось интересно. Она ведь те амулеты, закрывающие, не носит, это точно, добавила Уна, как самый верный довод. У Кайра она есть такой амулет, у короля, еще у некоторых, кто знает. А у нее никогда не было. Какой амулет? А, вам ведь не известно про нюхвал Антона. Чувства имеют запах, мне недавно объяснили. Тогда вы должны понять. Если бы Авертина относилась к моему брату с неприязнью, он бы чувствовал и раздражался. Но ведь этого нет, вы замечали? Или разве что слегка? Ах, да, вы вряд ли видели их рядом. Но поверьте мне, я знаю. Лучше скажите, Тин, что вы делаете в нижнем столько времени? И как при этом не умираете от скуки? Наморщила лоб юная леди. Я собираюсь переставить мебель, сказала Тьяна. И сегодня должны прислать образцы ткани из Ниверсола. Хочу заказать несколько дюжин новых простыней и портьеры в зал и в кабинет. Почему бы вам не навещать нас в нижнем почаще, Уна? И вам интересно переставлять мебель и заказывать простыни? Очень интересно. Итак, почти все здесь знают про ее мужа Такое, что ей пока не известно. А как теперь относиться к признанию Авертины, что ту вынуждали родить ребенка от Валантона? Сколько в этом правды, а сколько просто недовольства и желания ее задеть в купе с выпитым вином? И ведь не уно об этом спрашивать, Валантона. Нет, она пока не решится о таком спрашивать. И лучше действительно заняться шторами и простынями. Покупать красивые вещи без страха потратить лишний дрэр это так приятно. И ещё сегодня доставят последние заказанные платья и бельё. А смеховыми шубками на зиму решили повременить, пока привезут лучшие меха. Леди Айт ведь нравится серебристый песец и чёрная окуница. Ежедневно кто-то покидал Нивер, а кто-то приезжал. Люди исчезали и возвращались, и появлялись новые. Увидев, как из кареты вылезает, опираясь на руку лорда Виллина, старая графиня Каридан, Итьяна чуть не захлопала в ладоши. Вот к кому она действительно была рада. Она подбежала и они обнялись. Хотя следовало чинно обменяться поклонами. Здравствуйте, дитя моё. У вас ведь всё в порядке. Это замечательно, графиня подмигнула племяннику. Видите, Вилен, вашу старую тётку прекрасные леди встречают радостнее, чем вас. Что, в графиня Тяна слегка смутилась. Дорога была хорошей, надеюсь? Здравствуйте, милорд, кивнула она лорду Вилену. Тот, как всегда, был безупречен и прекрасен. Взгляд его проникновенен, а такой низкий и учтивый поклон следовало придержать для царственной особе. У меня для вас подарок, дорогая, – шипнула ей графиня. Давайте встретимся через час на северном балконе. То письмо? Вы его нашли? Сразу поняла Тьяна. Ровно через час она была в назначенном месте. Графиня уже распорядилась накрыть кофейный стол, но сама задерживалась. Так что Татьяна вдоволь успела полюбоваться пейзажем. Участок парка внизу был дикий и ей незнакомый. Балкон находился чуть севернее северного выхода, и хорошо была видна лестница. У самых перил кусты, все усыпанные гроздьями мелких роз. Моя дорогая, простите, что заставила ждать. А вид тут замечательный, верно? Не стану вас томить. Вот. Она протянула Тьяне конверт, а сама уселась за столик и принялась разливать кофе. Надо думать, ваш костюм для охоты уже готов. Какого он цвета? Неужели тоже красный? Я не поеду на эту охоту. Тьяна уже со всей осторожностью вынимала письмо. Бумага была пожелтевшей и ломкой. Да, надо же, как жаль. Но осторожность превыше всего. А вы раньше бывали на охоте, дорогая? Да, конечно. Но я не из тех, кто собственноручно убивает кабана миледи. Пошутила Тиана, стараясь унять дрожь в пальцах. Ну, разумеется, рассмеялась графиня. Ничего, охоты от вас никуда не денутся. Здесь это частая забава. Вот оно, это письмо. Красивый, чёткий почерк. Конечно, это просто копия. Моя прекрасная Татьяна. Всё, брати моя. Сделать тебя прежнее может тот, чьё сердце полно любви к тебе. Это твой муж или я? Предоставляю ему попробовать первым. Его законное право. Что нужно делать, узнаешь, получив тайну в храме. только собственноручно и только ты. Двух одинаково достойных не будет. Каждому хватит одной попытки. Эртдайна. Его звали Эртдайна, именно так. Дайна старинный, но обнищавший род. Благодарю. Я возьму это ненадолго, чтобы снять копию. Зачем? Оставьте себе, вряд ли это записка когда-нибудь нам понадобится. Это дела прошлого. Хотя говорят, что Эрдай не объявился. Неужели? Вроде бы, кивнул Тьяна. Но он заломил невозможную цену. Вот как? Такую цену, которую не могут позволить себе Айда. А, он желает не денег. Понятливо улыбнулась графиня. Я не знаю подробностей, миледи. Там уже Валентон и не стремится снять заклятие. Он к нему привык. Вот как. А вы, дорогая? А я не знаю его другим, поэтому мне безразлично. Что вы говорите? Покачала головой Графиня. Если есть хоть малейшая возможность, это важно для детей. И дело не во внешности их отца. Его старший сын был здоров внешне, но не стал жить, как и его мать. Ни даром Кранц и Арты не рискуют принимать в семью Леонионо, хотя она, казалось бы, ни в чём не имеет изъянов. Кто знает? Я бы на вашем месте сделала всё, чтобы избавиться от заклятия, родить детей. Цяна ещё раз перечитала письмо. Проблема была в том, что не смогли найти эту тайну, сказала она. А теперь искать бесполезно, потому что леди Айт могла получить её лишь собственноручно. Иначе запечатанное исчезнет, верно? Но раз Дайна жив, то тайна не нужна, потому что он знает способ снятия заклятия. Вероятно, так и есть, согласилась графиня. Тьяна аккуратно положила письмо обратно в конверт, встала и подошла к перилам. Снизу донеслись стук колес и цокание лошадиных копыт. И ей захотелось взглянуть, кто приехал. Это была отличная карета с незнакомыми гербами, запряженная буланой четверкой. Открылось дверце, и на бросчатку два раза спрыгнул молодой человек, высокий, широкоплечий, отлично сложенный. И вот длинные светло-русые волосы были стянуты в хвост на затылке. А по лестнице к нему вихрем слетела молодая золотоволосая женщина в синем платье и повисла у него на шее. Он засмеялся и закружил её как маленькую. Цяна не верила своим глазам. Леди Авертина в объятиях какого-то чужого мужчины, такая счастливая. И не скажешь, что её то и делать рзает мигрень. Леди Авертина и этот незнакомец, который подъехал не к главному крыльцу, а к самому дальнему. Отойдите же от перил, дорогая. Графиня Каридон потянула Тьяну в глубину балкона. Ещё не хватало, чтобы вас увидели. Тья навернулась за стол, отпила из чашки остывший кофе, в который она так и не добавила сливок, и не знала, куда деть глаза. Как они прекрасно смотрятся вместе. Хорошая была бы пара, да? заметила графиня. Это виконт Турин Трайверин, сводный брат леди Авертины, сын её отчима. Они вместе выросли и ведут себя как брат и сестра. И напрасно, учитывая, что она герцогиня, а он не женат. Никому не говорите, что видели. И особенно не давайте, леди Авертин, этого понять. За закрытыми дверями лучших домов прячется многое. И кто знает, не станете ли вы тоже скрывать такое, что может быть неверно понято. Тиана кивнула и допила кофе. Всегда рада повидаться с вами. Графиня похлопала её по руке. Надеюсь, мы ещё поболтаем за чаем или кофе. Цяне было обидно за герцога. Всё увиденное, казалось бы, можно было понять однозначно. И намёк графини тоже был таким недвусмысленным. Герцог Нивер, Кайран Айд был хорошим человеком и нравился Цяне куда больше, чем леди Авертина с её странными шутками, странным нравом и вечной злостью. Пусть этому и были причины, в которых никто не виноват. Но она никому и никогда ничего не скажет и даже не намекнет. И Валентино тоже, потому что. На следующий день явился король со свитой. За полусотней всадников катилось десяток карет. И если далеко не каждый гость здесь сюда ставился отдельной встречей, то теперь все семейство герцога выстроилось на площади перед парадной лестницей. Кроме лорда Валентина Айда, конечно. Король слез с лошади и отдал поводья. Тиана, опять в красном платье, стоя, по левую руку от герцога склонилась в низком придворном поклоне, как и все. Выпрямилась и тут же встретилась взглядом с королем. Но тут же он повернулся к герцогу, перекинулся с ним несколькими словами, кивнула Вертине. Вы всегда прекрасными леди. И всё-таки улыбнулся Тианя. Я вижу, вы вполне свой здесь, маленькая Ледиайд. Она опять поклонилась, теперь малым поклоном. Да, ваше величество. Тиано можно было назвать маленькой, разве что в сравнении с самим Клейдергаром, который уступал в росте лишь Валентано. Какое-то время взгляд Клейдергара не отпускал её. Роль словно искал, что ещё сказать, но передумал и отошёл, заговорил с герцогом. Цяна осталась рядом с Вертиной. "Будьте осторожны", вдруг тихо сказала герцогиня. "Разнье вашего мужа может быть чревато". И она, и Тудаша, все вдруг начали предупреждать Цяну об одном. И на этот раз, что даже странно, А Вертина была серьезной, ни намека на насмешку. Что вы имеете в виду, ваша милость? Ну, не глупенькая же вы. Пожала плечами герцогиня. Я считала, что женщина всегда понимает, когда она нравится мужчине. Многие заметили, как король смотрел на вас на свадьбе. Скажу по секрету, даже в деловых письмах король не забывал справиться о вас. Те они уже казалось, что ее свадьба была вечность тому назад. Зато теперь стали понятны и недавние намеки Авертиной. Вы преувеличиваете, ваша милость, сказала она. Король был любезен, за что я ему благодарна. Любезен, повторила Авертина, коротко рассмеявшись. Конечно. Хорошо, что много гостей. Из-за этого Валантин может и не появиться в верхнем. А вы с королем оба закрытые. Вы своим защитным заклятием, а он всегда носит амулет. Но я бы на вашем месте остерегалась нравиться мужчинам. Поверьте, было бы проще, если бы лорд Айд испытывал к вам легкую неприязнь. Да, легкая и достаточная. Я понимаю, о чем вы, согласилась Тиана. Не беспокойтесь, Миледи, я не дам ему повода. Разве только от вас все зависит? Авертина выразительно подняла бровь. Но я рада, что хоть понимаете. Действительно, раньше до объяснения Ривера и Сины Сайрани слова герцогини лишь обидели Батиану. Но на этот раз оказалось, что обижаться не на что. Надеюсь, остальные благородные господа знают, чего им стоит опасаться. Тьяна улыбнулась, но Авертинна не стала возвращать ей улыбку. Конечно, нет, сказала она. Вы полагаете, мы должны объяснить это всему Грето? Но если лорд Валентон к вам всё-таки достаточно безразличен, то это умно с его стороны. Можно обратиться к Эссу Хойро, чтобы он сделал меня более гадкой внешне, сказала Тьяна. Пару бородавок на нос, например. Авертина посмотрела с интересом. Это хорошая мысль. Несколько запоздалая, правда? Признала она и направилась к мужу, который уже махал ей. А рядом с ним стоял ее брат, тот самый. Получив возможность сбежать, Тия на первым делом пошла к себе и с помощью Энны сменила наряд и прическу, чтобы не привлекать внимание. Ведь красное платье новобрачной даже не говорила, а кричала всем, кто она такая. А ей хотелось тихо и незаметно побывать в библиотеке Верхнего замка. Небольшая библиотека имелась и в нижнем. Это была светлая комната на втором этаже, прямо над мастерскими Валантона, со шкафами от пола до потолка вдоль стен. Там, вокруг круглого стола в центре комнаты, стояли стулья с высокими спинками и пара любимых хозяина низких и широких кресел. Библиотекаря вот не было, так что рассчитывать на помощь не приходилось. Поэтому вчера, получив от графини Заветное и нужное ли письмо, Цена сама рылась на полках, просматривая книги. Она искала геральдический свод Грета, который имелся даже в Рори, так что здесь он должен был быть непременно, но его не было. Правда, Тиана обнаружила не мало книг, которые она, скорее всего, будет здесь читать зимними вечерами. Целый шкаф занимали романы о путешествиях и приключениях, о жизни в дальних землях, еще один об истории королевств побережья за тысячу лет. со времён прихода первых людей и описания великих сражений. Наверное, такие книги нравились Валентано. Ещё там нашлось невообразимое количество атласов и морских карт и переплетённых в кожу фолиантов с чертежами старинных кораблей. А вот геральдического свода Грета не было, а тянет чего-то очень захотелось найти семейный герб Ртадайна. По وصмо возладея заколдовавшего герцогиню Тьянуа. Сумашечов влюблённого. И ещё что-нибудь про семейство дайное, если получится. Найти их портреты, она не рассчитывала, но вдруг на гербе изображён характер. Так любил говорить отец. Вот на вопрос зачем ей нужно было увидеть герб и представить себе характер, она не могла бы точно ответить. Захотелось Это же не ответ. Это не любовь, когда то, которую зовёшь любимой, добровольно обрекаешь на такие испытания. Это что угодно, только не любовь. Поэтому вряд ли Эрдайна сумел бы снять своё же заклятие. Он не любил Леди Тиано. И тем более он не сможет сделать это теперь. Ибо как могло сохраниться то, чего изначально не было? И нынешняя Цяна Айт неверно думает о любви. В библиотеке Цяна и отыскал вчера Валентин. Что ты тут делаешь? Он остановился в дверях. Она в это время, стоя на лесенке, просматривала книги на одной из верхних полок. Здесь нужно сделать уборку, сообщила она. И пыли полно. И ты решила заняться этим сама? удивился её муж. Я думал, что хозяйка должна уметь только приказывать слугам. "Поручи это, синий сайрания. Я ищу геральдический свод", призналась она. "Захотелось кое-что освежить в памяти, чтобы разобраться в гостях". Он поглядев улыбнулся. "Надо было послать за книгой в верхней. Там этих сводов несколько. Есть и простой, и в золочёной коже, Она бы не призналась, зачем ей нужна эта книга на самом деле, потому что не поняла пока, можно ли ей касаться этой больной темы. И вот теперь библиотека Верхнего замка. Анфилада из множества комнат, высокие шкафы от пола до потолка, у каждого лестница, не переносная, а постоянная, даже с перильцами. Сразу навстречу Тяни вышел маленький худой человек. Поклонился. "Я, царе, библиотека, к вашим услугам. Что миледи угодно?" Она уже встречала его в замке. "Геральдический свод Грета, пожалуйста, S. Самая новая книга сейчас в кабинете у его милости миледи. Вам подойдёт старый свод. Конечно, S. Он принес книгу через минуту, тяжёлую, в том самом золочёном переплёте, о котором упоминал Валентан. Местами позолота стёрлась. Тиана перелистала её всю, присев к столу и пристроив книгу на край. Потом ещё раз, медленно, разглядывая прекрасные и тонко выполненные рисунки. Никакого упоминания о древнем семействе Дайное. Что я вижу? И чем это тут занимается маленькая леди? Тиана вскочила, чуть не уронив книгу. Королям следует запретить разгуливать по чужим замкам без огромной свиты, которую далеко видно и слышно. Ваше величество, я смотрю геральдический свод. Она присела в поклоне. Это я заметил, что вы там ищете и не можете найти. Король был один и больше никого. Хоть бы в библиотеку заглянул. Я ищу герб дома Дайна, ваше величество. Понятно. По тонким губам короля скользнуло усмешка. Видно, что вас нёутрождали исторической геральдикой. А мне вот приходилось учить. Лалонтон вам тоже хоть среди ночи рассказал бы про любой герб. Но вы его не спросили, верно? Это герб из старых. Король перелистнул книгу в самое начало. Вот, в этой книге он через 3 страницы после королевского. А вы искали в самом конце. Цяна только вздохнула, недобро помянув своё невежество. Но кто мог ожидать, что в такой прекрасной книге герб захудалого рода будет занимать целую страницу в самом начале. Конечно, она больше присматривалась к тем страницам, где были мелкие рисунки, по нескольку на странице. При прежних династиях, когда и наносили маркграфские титулы, и владели Третью Нивером в том числе, пояснил король Ничего нет постоянного, леди Айт. Особенно, когда ведутся войны, плетутся заговоры и меняются династии. Благодарю, ваше величество. На круглом щите цвета красной охры, украшенном коричневыми дубовыми листьями, свернулся светло-желтый силуэт лиса, неестественно вытянутый с пышным хвостом. И никакой надписи. Всё правильно. На самых старых гербах не писали девизов. Был только стилоэт животного или птицы. Лис это упрямство, коварство, настойчивость, сказала Тьяна. "Да уж, никакой примоты и простодушие". Усмехнулся Клайдергар и перевернул страницу. Видно, маркграфы Дайра знали, чего они хотят. Их потомкто же оказался неуступчивым. Вот их девиз, читайте: "Стережем свое". Прочитала Тьяна. Король закрыл книгу. Я слышал, леди Айт, вы не будете участвовать в этой охоте. Очень жаль. А какова причина? Полагаю, моя безопасность, ваше величество. Мне тут шипнули, что вашей безопасности пока мало что угрожает. Получается, причины нет? Я хочу, чтобы вы поехали на охоту, настаивал он, тепло улыбаясь. «Сойти "С этой сумад скуки вы ещё успеете. Поверьте, уж я-то давно знаю о айдах". Это было странно. Тиана наедине с королём Грета в библиотеке, и он насмешничает над ней из-за незнания геральдики и уговаривает ехать на охоту. "Зачем?" И о пламя всеведущее Король действительно самый привлекательный мужчина Грета. Наверное, он не так красив, как лорд Твилен Каридан, но тя не нравился куда больше, и не только ей, наверное. Он был красив в той грубоватой, неправильной, немного мужской красотой, от которой легко может закружиться голова. И мгновение, глаза в глаза, опасная игра взглядов. У меня нет костюма, ваше величество. Поэтому я никак не могу поехать. Чепуха, вам подберут что-нибудь. Вы хорошая наездница, я знаю. Помнится, в докладе была пометка, что Сина Девона Рори ездит верхом немного хуже сестры. Вы поедете, леди Айт. Позвольте себе развлечься и получить удовольствие. Когда вы выбирали невесту Валентино? Какие подробные вам представляют доклады, ваше величество? Не удержалась она, а он самодовольно улыбнулся. Само собой, я ведь король, а вы возражаете королю и заставляете себя уговаривать. Итак, вы едете на охоту, леди Айт. Вас там ждет сюрприз. Кажется, это было совсем не то, на что рассчитывали их милости, и самать я наною. Сюрприз так сюрприз. И почему надо непременно ждать чего-то плохого? А король улыбнулся и вдруг коснулся указательным пальцем ямочки на её щеке, как когда-то Валентан. Она растерянно отшатнулась. "Не бойтесь меня, маленькая леди", сказал Клайдергар. "Я ничего не отнимаю у своих друзей. У меня их немного. Готовьтесь к охоте". И он ушёл. Она постояла немного, приводя в порядок чувства, и пошла к выходу. И чуть не столкнулась с лордом Веллином Кариданом, который вышел ей навстречу. Из чего это она решила, что останется здесь в одиночестве? Валонтон дал ей правильный совет послать за книгой. Добрый день, миледи. Я шёл к его величеству с поручением, но решил вам не мешать. У этого лорда взгляд был раздражённый, скользкий, как будто его обидели. Вы не помешали бы нам, ми лорд? И потом король прошёл мимо вас. Как же вы разменивались? Тиана мечтала тоже с королём разминуться с лордом Веллином. Просто хочу спросить. Когда-нибудь я получу от вас такую улыбку, которую вы щедро дарите королю? Нет, ми лорд. Моя улыбка королю ничего не значит. А вам ведь нужна такая, которая значит что-то. У меня ревнивый муж, ми лорд, сказала она серьёзно. Но красавчик расхохотался и посторонился, пропуская её. Наконец-то. Леди Авертина не обрадовалась изменению планов, но и ничем не выдала своего недовольства. Распорядилась быстро подогнать Натьяну один из своих охотничьих костюмов и познакомила её с братом. Виконт Торин Трайверин, мой брат. Цина Леди Айд, супруга лорда Валентана. Виконт взглянул на неё с доброжелательным интересом. "Рад познакомиться с самой отважной женщиной Грата. Надеюсь, вы шутите, милорд". "Нашлась она", шутчо, согласился он. Он казался вполне симпатичным этот виконт Трайверин, якобы брат герцогини Авертины. Валентин пропадал где-то до самого вечера. Пришёл, когда Тьяна уже легла. Она не спала, ей потому что хотела объяснений насчёт обещанного королём сюрприза, и потому что с Валентином рядом ей лучше засыпалось. Он лёг, нагнулся над ней, поцеловал в ухо, лизнул, и от него привычно уже пахло морем. Доброй ночи, моя леди. Она сразу повернулась к нему, не без трепета сообщила: Я поеду на охоту, так захотел король. Я знаю, он сказал. Не возмути его, отозвался ее муж. Вы виделись с его величеством? Да, мы сейчас ходили на лодке до самых каменных островов. Это там за верфями. На лодке с королем? Тьяна удивилась. Ну да, он приехал отдыхать. Почему бы ему не прокатиться на лодке? И ты не против, что я поеду на охоту? Не унималась она. А должен быть против? К тому же я за тобой присмотрю. Как? Она села в кровати. Ты тоже поедешь на охоту? Нет, не поеду, но буду там поблизости. Будет забавно. Только никому не говори, прошу. Валентан, меня никто не увидит. Мы такое проделывали и раньше. Один раз я утащил кабанчика из-под носа у охотников. Посмотрим, что получится на этот раз. Ты не пугайся, совсем портить охоту я не стану. Тяня растерянно молчала. Так вот, он, сюрприз, обещанный королём. Валентон будет на охоте, но не среди охотников. И не первый раз. Он наполовину зверь. У него звериный нюх, чутьё. Она всегда относилась к нему как к человеку в странном костюме. Ей не нравилось сидеть и раз вспоминать, что его обличие не просто костюм, но ну что-то. Валентин взял её за плечи, уложил: "А иначе я тебя не отпущу. Кстати, как тебе Клейдергар? Как мне его величество?" "Нет, не как тебе его величество." А как тебе Клейдергар? Никак, она пожала плечами. Мы еле знакомые. Он мне так же, как лорд Веленкаридан и виконт Торин Трайверен. У них у всех есть существенный недостаток. Хм, это какой же? Нельзя сделать его вот так. Она запустила пальцы в шерсть на его груди. И вот так. Она потёрлась щекой о его плечо, тоже покрытое жестковатой шерстью. Они не ты. И это была чистая правда. Но мне не нравится, что вы задумали. Давай останемся дома вместе. Цин, всё решено. Но не бойся, что может случиться, сама подумай. Пожалуй, это было правильно. Зачем заранее думать о нехорошем?